Нежеланные гости Ясмен указала на рощицу лимонных деревьев, не выпуская запястья Деспины. В ответ Шахразада схватила за свободную руку уже принцессу Парфии и угрожающе сжала. «Спокойно!» — тихо произнесла та и выразительно кивнула в сторону. Там стояли трое вооруженных мужчин и наблюдали за ними. «Чтоб ты провалилась, злобная ведьма!» — прошипела Деспина, не забывая улыбаться. «Осторожнее!» — усмехнулась Ясмин в ответ. «Или я могу поверить в твою ложь!» Шахразада разглядывала стоявшую вплотную красавицу и думала, что легко сбила бы ее с ног. Или без колебаний бы пронзила ее оружием, если бы оно было. Увы, в распоряжении избежавшей пленницы имелся лишь бурлящий гнев. Гнев, заставлявший дрожать и сохранять молчание. «Идемте со мной!» сказала Ясмин, снова указывая подбородком направление. «Да ни за что!» — прошипела Шахразада сквозь зубы. «А я все ждала, когда ты покажешь свое истинное лицо, капризная госпожа!» — ухмыльнулась принцесса. «Не в твоем характере осторожничать!» Шахразада нахмурилась. «Это прозвище использовала только Деспина». Ясмин же снова мелодично рассмеялась и повторила. в «Последний раз предлагаю. Идите за мной, бестолковые!» В этот момент из чернильного мрака за спиной дочери султана выскользнул Викрам и приставил кинжал к её горлу. Она сначала замерла, но вскоре начала сопротивляться. Трое вооружённых воинов обнажили сабли. «Только посмейте приблизиться, и я перережу ей глотку», — пригрозил великан, опасно сверкнув своими обсидиановыми глазами. Охранники неподвижно застыли на месте. «Бросьте оружие», — велела им Шахразада. Повинуясь подтверждающему кивку Ясмин, они швырнули клинки на землю. «Именно так и сменяется ветер удачи», — подобрав одну из сабель и приняв боевую стойку, объявила шахразада «Как лучше поступить с любимой дочерью Султана?» — скрещивая руки на груди и язвительно улыбаясь, протянула Деспина. «Даже не знаю», — в тон ей отозвалась шахразада посматривая на кончик сабли, в то же время не спуская взгляда с троицы охранников. «Что бы ты посоветовала?» «Я бы сказала, что она станет прекрасным рычагом воздействия при переговорах». «Идиотки!» — снова дернулась в руках Викрама Ясмин. «Именно для этого я сюда и пришла!» «Осторожнее!» — повторила ее же собственные слова Шахразада, приближаясь к принцессе. «Или я могу поверить в твою ложь!» Та раздраженно застонала и принялась извиваться в хватке великана. «Гаспина, прикажи своему супругу немедленно меня отпустить! Он отвратительно пахнет!» «Викрам Сингх мне не муж и вообще не обязан подчиняться!» — парировала бывшая служанка. «А на твоём месте я бы поостереглась оскорблять того, кто держит у его горло кинжал, сестрёнка!» С этими словами она извлекла из рукава тонкий стилет. Шахразада подавила изумлённый вздох, подумав, было бы неплохо раньше знать об этом оружии. Проигнорировав ее недовольный взгляд, Деспина поднесла лезвие к прелестному лицу единокровной сестры и сурово спросила. «Что ты здесь делаешь, надоедливая девчонка?» «Я... я хотела помочь», — заикаясь, выдавила Ясмин. «В сопровождении дворцовой стражи!» — усмехнулась Шахразада. «Так мы и поверили!» «Я говорю правду!» — воскликнула принцесса, ударяя Викрама локтем в бок. Великан лишь крекнул, но не ослабил хватку. Кроме того, это не охранники, а наёмники. Спроси у Деспины, какая форма у настоящих стражников. Думаешь, они бы стали колебаться, прежде чем броситься мне на помощь?» Шахразада обменялась взглядами с бывшей служанкой и так и в ком подтвердила, что Ясмин сказала правду, но всё равно не отвела стилета. «Тогда откуда ты узнала, где нас искать?» «Я поняла, что ты что-то планируешь, раз отказалась покидать город». На идеальном лице принцессы появилась раздражённая гримаска. Да и устроенное тобой за ужином представление было слишком уж демонстративное. — И тогда ты решила за мной проследить, — уточнила Деспина. — Нет, заплатила твоей личной служанки и та сообщила мне обо всех твоих перемещениях. За деньги в Амартхе можно купить всё, как тебе известно. — Ты рассказала о своих подозрениях султану? — Конечно же нет. Ясмин слегка нахмурилась, и её прекрасный лоб прорезала морщинка. Думаешь, ты бы избежала казни, если бы отец знал о твоем поступке?» «Почему ты здесь?» — вмешалась Шахразада, решив, что уже достаточно наблюдает за обменом любезностями между сестрами. «Отвечай правду, если дорожишь жизнью!» «Я пришла, потому что не желаю войны между нашими государствами», — процедила Ясмин, смерив грязную собеседницу взглядом с ног до головы и явно пытаясь выиграть время. «Это удобная для тебя отговорка?» «А на самом деле...» «Я не желаю видеть смерть ни моего отца, ни Халида», — тяжело вздохнула принцесса Парфи. «Потому что люблю их обоих. А если разразится война, кто-то из них непременно пострадает или погибнет». «И каким способом ты предлагаешь остановить подобное развитие событий?» Пристально вглядываясь в лицо Ясмен, осведомилась Шахразада. «Возьмите меня с собой», — без колебаний отозвалась принцесса. «Что?» — в один голос воскликнули обе девушки. «Я хочу побеседовать с Халидом», — упрямо выпитив подбородок, заявила Ясмин. «И зачем же?» — спросила Шахразада и с подозрением прищурилась. «Потому что хочу предложить идею, которая может предотвратить бессмысленное кровопролитие». К военному лагерю халифа Харасана приблизилась группа оборванных и грязных людей. Среди них выделялись три девушки в когда-то изысканных, но теперь изрядно потрёпанных нарядах, от которых разило как из сточной канавы. Однако гораздо сильнее часовых насторожил огромный воин с кожей цветополированной меди. охранники заступили ему путь, обнажая сабли. Самая миниатюрная из трёх девушек поспешила вмешаться. «Я бы хотела побеседовать с халифом». С этими словами она заправила за ухо прядь неровно обрезанных волос процессе еще больше запачкав и без того грязное лицо. «Я бы хотел попивать вино, сидя в гареме, полном прекрасных гурий», — расхохотался в ответ на абсурдное заявление начальник ночной смены. «Не будь таким идиотом». Нахальная незнакомка сердито сверкнула глазами, в которых переливалось много оттенков, но больше всего зеленых. «Да как ты смеешь меня оскорблять, дерзкая оборванка?» Великан, угрожающий, качнулся, явно намереваясь напасть, но малышка остановила его. «Следи за языком, воин!» — властным голосом посоветовала пухленькая девушка. «Ибо пред тобой находится жена халифа!» «Тогда я — Шахарбан Рея!» — фыркнул начальник стражи, ощущая, что чувство юмора постепенно сменяется раздражением. «Боюсь, сие заявление прискорбно далеко от действительности!» — все тем же надменным тоном проговорила пухленькая. Он гораздо старше и не столь глуп. Подчинённые невольно рассмеялись, поддержав реплику грязной нахалки. «Достаточно», — вперёд выступила последняя из трёх девушек, ослепительная красавица. «Меня зовут Ясмин Эль-Шариф. Я требую немедленной аудиенции с...» «Конечно, но только сначала я требую аудиенции с тобой. Наедине», насмешливо перебил начальник караула, схватил собеседницу за руку и дёрнул к себе, чтобы поцеловать. Однако первым отреагировал не великан, а малышка с обрезанными волосами. Она набросилась на часового с яростью бешеной обезьяны и принялась колотить его кулаками по голове и шее. Подчиненные оглушительно заржали. «Подумаешь, всего лишь поцелуй!» — запротестовала огорошенный столь отчаянной атакой воин. Когда он не сумел самостоятельно отбиться от сумасшедшей, на помощь двинулись остальные охранники. Однако их обезоружил великан — да еще так молниеносно, что никто не успел ничего предпринять, после чего дунул на отобранные сабли, от чего те вспыхнули, и поднес пылающие клинки к лицу начальника смены. «Погодите!» — выдавил один из часовых, медленно пятясь. Другой вовсе развернулся, чтобы сбежать, но споткнулся о песок. «Это же... это же воин!» «Приведите капитана стражи!» — приказал великан. «Немедленно!» За годы жизни Джалала вырывали из сна посредине ночи многие интересные обстоятельства. Одни ему нравились, другие нет. Внезапное пробуждение в разгар приготовлений к войне порождало самые дурные предчувствия. Капитан стражи сделал мысленную пометку заменить на посту начальника ночного караула нынешнего идиота, который явно не справлялся с порученной ему задачей. Судя по разбитой губе, он недавно пострадал в драке. Джалал взял оружие и подащился через пески вслед за непроходимым тупицей. Тот бормотал нечто бессвязное про горящие сабли и красавец пахнущих сточными нечистотами. Если начальник караула умудрился нализаться, то нужно будет придумать ему наказание. Что-нибудь поучительное, связанное с несением вахты в самом шипастом кусте роз, без штанов. Когда они приблизились к окраине лагеря, донеслись высокие женские голоса хотя бы в этом идиот часовой не соврал. Хотя мысль о красавицах из сточных канав вовсе не побуждала к действиям. Тут Джалал услышал знакомый мелодичный смех и застыл на месте. А потом, не раздумывая, бросился на звук, не заботясь, что спутник останется глотать поднятую пыль, так как в эту секунду был готов оставить позади все и всех. Невозможно. Наверняка это окажется плодом воображения. Подобное происходило все чаще в последнее время. Джалал обогнул последний шатёр и резко замер, едва не упав на песок. Это была она, Деспина. Капитан аль не видел больше никого, кроме неё. Остальные могли катиться на все четыре стороны. — Здравствуй, — произнесла девушка его снов и улыбнулась, медленно, по-кошачьим. — Твоя семья скучала по тебе. Ужасно скучала. — Где? — у Джалала перехватило дыхание. Он все никак не мог поверить в реальность происходящего. «Где ты была?» «Главное, что сейчас я здесь», — пожала плечами Деспина. «Ты очень сильно на меня злишься». «Ты...» — голос снова сорвался. «Ты выжила мое сердце досуха, выдавила всю кровь из жил по капле». «Знаю», — вздохнула она и медленно направилась к Джалалу. «Я обещаю всю оставшуюся жизнь стараться наполнить их». Он пошёл ей навстречу, медленно, по-кошачьему. А когда оказался рядом, прошептал, чувствуя, как пульс ускоряется в молчаливом неистовстве. «Ловлю тебя на слове». «Значит, ты готов принять меня обратно?» Со слепительной улыбкой Деспина шагнула ближе. «Готов». Джалал приподнял её подбородок. Она положила ладони поверх его запястья. Обещание скрепил поцелуй. Слабый шорох вырвал Халида из объятий тревожного сна. полог шатра откинулся, и внутрь проскользнула чья-то тень. Халиф потянулся к Шамширу. «Я не вооружена, мой повелитель. На этот раз». В словах слышалась улыбка. Халид не шевелился, уверенный, что видит сон. Сон, от которого не хочет пробуждаться. Шахразада приблизилась к кровати на возвышении, опустилась на колени рядом и спросила с нотками печали, и усталости в голосе. «Ты не собираешься поинтересоваться, как я здесь оказалась?» «Мне не обязательно это знать», прошептал Халид и потянулся, чтобы взять руку возлюбленной. «Пока не обязательно. Только если ты сама хочешь мне рассказать». «Хотеть и быть обязанным — разные вещи». Я всегда это понимала, но теперь испытала на собственном опыте. Шахразада опустила голову на грудь халида и глубоко вздохнула. «Что там с фолиантом?» «Уничтожен». Услышав новость, девушка расслабилась. От нее исходил слабый запах мыла. Вскоре халит ощутил влажное тепло, капающих на комисс слез, и сразу все понял. «Ты виделась с Ирсой?» Шахразада кивнула. «Рахим, навечно останется в нашей памяти», мягко закончил предложение Халет. Я не смогла поддержать сестру тогда, когда она больше всего во мне нуждалась. У него сжалось сердце при виде раскаяния на лице возлюбленной. Не смогла поддержать в момент величайшего горя, так как была слишком занята в погоне за тем, что находится вне моего контроля. Так как хотела невозможного, она прижалась к Халиду и тихо добавила. Следовало понять это раньше. Как ты и сказала, хотеть и быть обязаны разные вещи. Обретенный опыт поможет тебе в дальнейшем лучше справляться с испытаниями. Халид провел ладонью по влажным волосам Шахразады и почувствовал, как в сердце вспыхивает гнев от прикосновения к неровно обрезанным прядям. Прядям, которые едва доходили ей до плеч. Прядям, которые говорили о недавней жестокости. Жестокости от рукселима Селима Алиэль Шарифа. — Ты злишься? — прошептала шахразада Да. Стараясь усмирить ярость, откликнулся Халет. «Заставишь этого негодяя поплатиться за свершённые деяния?» Она подняла глаза, в которых до сих пор блестели слёзы. «Тысячекратно», — пообещал он. «У меня есть идея», — выдохнула Шахразада и криво улыбнулась. «Вернее, она принадлежит не только мне. И нам потребуется твоя помощь». «Можешь на меня рассчитывать, Джунам? Всегда».